Глава 13. Слабоумие и отвага. Шагоход остановился и покрутил башней. Я выждал момент, когда ощетинившаяся стволами железяка посмотрит в другую сторону, выскочил из своего укрытия и длинным прыжком переместился за кусок натянутой на металлическую раму парусины. Последил за похожим маневром Натахи и удовлетворенно кивнул. Шагоход развернулся и потопал по обратному маршруту. Теперь, когда он был совсем рядом, стало понятно, какой он огромный. Натурально размером с карьерный билаз, если его поставить на пару башенных кранов. Хотя преувеличиваю, конечно, но гусак по сравнению с этим точно был просто птенчиком. Вообще-то мы рисковали. Если эта дура по какой-то причине откроет по нам стрельбу, то плотность огня будет такой, что от нас даже фарша не останется. Но чем ближе мы подходили, тем больше росла моя уверенность в том, что движется эта махина согласно Программе, а вовсе не потому, что в ее железном брюхе сидят операторы и дергают за соответствующие рычаги. Правда, это совсем не означает, что он не начнет стрелять при определенных условиях. Натаха высунулась из-за ржавого остова какой-то машины и задержалась на пару лишних секунд. Ровно настолько, чтобы из шагохода ее заметили. Бронированный монстр никак не отреагировал. Дошагал до нужной точки, покрутил башней, развернулся. Она слишком быстро спряталась. Или я дождался, когда шагоход снова повернет в нашу сторону и встал в полный рост. Напрягся, готовый при малейшем сбое в движении совершить прыжок вбок под условно-надежное укрытие громоздкой металлической лапы. Никакой реакции. Шагоход продолжал движение, не показав, что меня заметил. Ммм. Натаха встала и осторожно переместилась еще ближе. Уже даже не пригибаясь, шагоход шагал по прежнему маршруту. Ха, вот значит как. Хозяин, кто бы он ни был, резонно предположил, что для устрашения возможных воров и налетчиков достаточно одной только видимости. Впрочем, судя по тому, что он тут уже сто лет обитает и до сих пор никто даже не попытался его раскулачить на тяжелую боевую технику, его предположение верно. Местные жители к его логову не приближаются, а всякие приключенцы сюда не забредают, потому что ничего особенно интересного на первый взгляд в этой Деревни под Томском нет. Хотя странно, конечно. Гигантский карьер. Свалка техногенная. По всему выходит, что интересное тут все-таки было. Возможно, просто засекреченное. Было. До баниции. А после тут обосновался Панфил Демидов. И традицию секретности продолжил. Натаха уже подошла вплотную к шагоходу и помахала мне. Я перешагнул ржавую металлическую балку. Увернулся от все еще шевелящегося... Длиннопалого манипулятора подошел к Натахе и запрокинул голову, разглядывая тронутая ржавчиной под брюшье шагохода. «Чудеса?» — Натаха с почти благоговейным восторгом разглядывала движущегося железного монстра. «Он ходит без операторов, наверное, этот Демидов и правда гений. Может, попробуем забраться внутрь?» «Тут где-то Стас и Гиена в плену», — напомнил я, продолжая смотреть на механические перемещения боевой машины. «Реально завораживало, что уж. Если конкретно этот шагоход — просто консервная банка, то это вовсе не значит, что тут по свалке не натыкано гляделок и стрелялок, которые очень даже могут сделать с нами что-то плохое». «Точно!» — Натаха вздохнула. «И что будем делать? Просто войдем через ворота?» «Кажется, эти ворота тоже бутафория», — задумчиво проговорил я, внимательно разглядывая циклопическую конструкцию с колоннами. «Может быть, там и был какой-то вход, но вряд ли сами створки этих ворот могли хоть немного сдвинуться с места». «А этот Демидов, похоже, умеет произвести впечатление», — Натаха хмыкнула. «Если издалека...» Она рванула меня за рукав вниз. Мы, не сговариваясь, юркнули под сомнительное прикрытие ржавой железяки. Все-таки эта шевелящаяся свалка очень уж расслабляет в смысле наблюдения за окружающим пространством. Три фигуры в островерхих колпаках вынурнули откуда-то справа и гуськом направились в сторону распадка. Похоже, нам это шевеление тоже сыграло на руку, нас не заметили. Но откуда они появились? Я вытянул шею, чтобы рассмотреть получше. Ничего примечательного. Такие же нагромождения ржавого железа и трухлявого дерева, как и везде вокруг. Либо там тропа среди куч, либо какой-то люк, ведущий вниз. Процессия неспешно удалялась. Шагоход продолжал движение. Механические лапы притоптывали, сгибали пальцы и скрипели шарнирами. Люк мы чуть было не пропустили. Он выглядел, как и все остальное на этой свалке, старым и ржавым. Расположен он был слегка наклонно, как дверь в погреб под домом. Смотровое окно было залито черной краской, которая успела уже облупиться. Рядом с замочной скважиной загадочная потемневшая табличка, на которой были выбиты цифры 146-39-02-02. И эмблема, похожая не то на звезду, не то на розу ветров. Закрыт люк был неплотно. От времени его почти сейфовая дверь покорежилась и не помещалась целиком в паз. Плоские языки могучего когда-то замка мертво торчали на пару сантиметров. Видимо, последние лет 50 этот замок не выполнял своих прямых обязанностей. За петлями следили более тщательно. Смазкой залили так щедро, что ее капли стекали на землю и оставляли черные следы на траве. Я осторожно приоткрыл люк. Внутри было предсказуемо темно. Пахло обжитым помещением и старым железом. Никаких голосов или чего-то подобного. Впрочем, расслышать что-то посреди скрипа, лязга и бряцания свалки, дополненных шумом ветра, было довольно затруднительно. «Как будто он совсем не охраняет вход в свои владения», прошептала мне на ухо Натаха. «За сто лет привыкаешь к неуязвимости», сказал я, хотя у меня тоже крутились в голове мысли об излишнем легкомыслии хозяина здешних мест. «Идем внутрь», Натаха мотнула головой в сторону люка. Я сначала подумал, что неплохо бы разделиться, чтобы, например, Натаха осталась бдить снаружи и подала бы мне сигнал, если кто-то вдруг появится. Но потом махнул рукой на все эти предосторожности. Чувство опасности молчало, да и обстановка грандиозной бутафории как-то расслабила. Я спустился в люк первым». За короткой металлической лестницей оказался круглый зал-шлюз метра 4 в диаметре. С правой стороны угадывались шкафы с когда-то стеклянными передними стенками. Шесть отсеков высотой и шириной примерно с человека. Пустые, только крючья на задней стенке сохранились. Здесь были какие-то скафандры, что ли. Следующая дверь была открыта стежь и даже прикручена к корявому крюку в стене куском толстой проволоки. Как сам крюк, так и проволока явно более позднего образца, чем сам этот бункер. Дальше короткий неширокий коридор и еще одна заклиненная дверь. Освещение тускловатое, матовые капли из грубоватого стекла слегка мерцали, будто напряжение было нестабильным, но выключаться вроде не собирались. Никакой охраны или чего-то подобного. В голове даже зашевелились подозрения, что это все какая-то срежиссированная подстава. Я мысленно себя оборжал. «Ну да, ну да. Я такой охеренно важный, что местный хозяин, отягощенный манией величия и столетней гениальностью, устраивает целое представление с похищением, только чтобы я оказался в этом коридоре. Но неуютно было все равно, никаких поворотов или чего-то подобного не было. Я принялся крутить головой в поисках каких-то других вариантов перемещения, кроме как топать в тупую прямо. Вентиляционная решетка?» Размер, в принципе, был подходящий. Подобные туннели всегда нуждаются в коммуникациях, и если нам повезет, то за решеткой есть труба, достаточной ширины, чтобы по ней можно было ползти. Не повезло. Из паза решетка выскочила довольно легко. Я подтянулся и заглянул в открывшееся отверстие. М да, труба, конечно, была, но через каждые метров пять ее перегораживали металлические прутья, пролезть через которые могла разве что кошка. Ладно, топаем дальше, фигли. Хотя стоп, кажется, впереди какой-то шум. Шаги. Уверенные шаги по металлической поверхности. А здесь и спрятаться-то негде. Мы с Натахой влипли в стены, пытаясь превратиться в плоские подобия самих себя. Шаги сначала приближались, потом начали удаляться. Будто кто-то прошел по перпендикулярному коридору. Следующая дверь была тоже открыта и закреплена так, чтобы даже случайно не захлопнуться. За ней металлические мостки и перила. Я выглянул, стараясь не высовываться». Это было похоже на подземную башню. Мы на самом верхнем ярусе, и вниз уходит еще как минимум три. Дальше мне было просто не видно. Светильники работали далеко не везде. Напротив перила были покорежены, а сама стена выглядела так, будто в нее попал снаряд из какой-то тяжелой артиллерии. Диаметр башни был на самом деле не очень большой. Может быть, метров 10 или 12... Хотя в неверном свете мерцающих светильников все это производило впечатление весьма даже грандиозное. Шаги раздались снова. Я приложил палец к губам и замер у самого входа. Натаха бросила на меня вопросительный взгляд и провела ладонью по горлу. Я отрицательно покачал головой и показал жестом удар. Натаха кивнула. «Неизвестный подошел к нашей двери. Фиг его знает, патрульный или просто празношатающийся. но нам нужен был информатор». Натаха увидела, что я подготовился к прыжку и жестом остановила меня, подмигнула и шагнула к самому выходу. Даже если бы я и хотел ей помешать, то не успел бы. Она молниеносно дернула таинственного пешехода внутрь, выкрутила руку и ткнула лицом в носок своего сапога. Точнее, тем местом, где у него должно было быть лицо но оно было закрыто маской высокого черного колпака. Он успел издать полустон, полувсхлип, задергался, но Натаха держала его, как в железных клещах, а сапог выполнял роль кляпа. «Странный прием, я бы так не смог». Она вопросительно посмотрела на меня. Я склонился к нашему пленнику. «Ты же заорешь, если мы тебя отпустим», прошептал я ему над духом. Тот задергался, что можно было, пожалуй, трактовать как положительный ответ. «Можешь его вырубить?» Натаха дернула плечом и легонько двинула его кулаком в затылок. Я вжал голову в плечи, ожидая хруста проломленных костей. Но она была аккуратна, так что пленник просто обмяк мешком. Она осторожно убрала из-под его лица свой сапог, перевернула тело и сорвала колпак с его головы. «Ух ты ж!» – я присвистнул. Под маской скрывалось чуть ли не самое уродливое лицо, которое я когда-либо видел. На лбу в разные стороны торчали штук шесть красных шелушащихся шишек, губы были изуродованы толстыми черными наростами, как будто к его рту несколько пиявок присосалось. Правый глаз было почти не видно под корявым новообразованием навеки, зато левый был выпучен, практически выпадал – Вместо части зубов зияли дыры. Я отпрянул, борясь с желанием вытереть руки, хотя сам лично его не касался. «Такой же, как те!» — прошептала Натаха. «В доме у реки таких полно. Это болезнь какая-то?» «Понятия не имею», — пробормотал я. «Но мысль нарядиться в капюшон этого парня, чтобы топать дальше под видом аборигена, как-то сразу перестала мне казаться привлекательной. Давай его обыщем». Стараясь не шуметь, мы осмотрели бесчувственное тело. Кроме капюшона, на нем был черный же широкий балахон, под которым скрывалась обычная одежда, штаны армейского вида с множеством карманов и теплая водолазка с жилеткой. На жилетке еще десяток карманов. «Мы задолбаемся их осматривать», — подумал я, и просто похлопал его по бокам в поисках тех карманов, в которых есть какое-нибудь содержимое. Из всей добычи хоть сколько-то стоящим был складной нож. Больше никакого оружия при этом парне не было, значит, скорее празношатающийся, чем патрульный. «Останься с ним», — прошептал я, поднимаясь в полный рост. «Проследи, чтобы он не поднял тревогу раньше времени». Я вышел на дырчатый металл мостков. Шагал я медленно и размеренно, совсем как наш пленник до того, как мы его стукнули по голове. На верхнем этаже больше никого и ничего не было. Две пустые комнаты с распахнутыми дверями, и одна дверь запертая. Но вряд ли за ней кто-то был. Судя по пыли и пятнам ржавчины, не открывалась она уже много лет. Других вариантов, кроме как спуститься ниже, у меня не было. Следующий этаж был практически близнецом первого, и он тоже был пуст. А вот на третьем уже появилось кое-что новенькое. Боковые коридоры, целых два, в противоположные стороны. Правда, в одном из них не было света. Зато рядом с другим топтался еще один парень в высоком колпаке. Он стоял в тени, так что я на него чуть не налетел. Но он все равно меня не заметил. Я замер за углом и перевел дух. Прислушался. Судя по тому, что я успел заметить, он читал книжку. То есть, если был на посту, то строжайше нарушал устав. А если нет... Впрочем, его в любом случае надо было как-то отвлечь. «Я порылся в кармане и достал какую-то шестеренку. Подобрал наверху неизвестно зачем. Швырнул ее в противоположную от себя сторону и прижался к стене. Шестеренка загрохотала обметал, покатилась и упала вниз. Парень в колпаке выскочил из коридора и сделал пару шагов в сторону источника шума. Ровно столько, чтобы мне хватило проскользнуть в коридор в его слепой зоне. Периферийное зрение у людей в масках вообще так себе». Коридор практически сразу поворачивал под прямым углом. Так что я прошмыгнул тенью и свернул за угол. По правой стороне от меня оказалось несколько дверей. На этот раз закрытых. Запертых ли? Я подошел к первой, прислушиваясь краем уха к тому, чем там занят часовой. На свой пост он пока что не вернулся. За первой дверью была тишина. За второй тоже. А вот за третьей... Нет, пожалуйста, я уже все рассказал. Дверь глушила звуки, но Стас почти кричал, так что слышно его было отчетливо. «Так ты думаешь, что мне были интересны твои детские секретики?» Собеседник младшего Демидова скрипуче захохотал. Пожалуй, по части мерзкого смеха у гиены появился конкурент. «Да мне просто нравится, как ты корчишься, когда я делаю вот...» Так, раздалось шипение, потом треск, потом Стас закричал. На своей памяти подобный крик я слышал дважды. Один раз, когда один парень увидел, что у него больше нет ног, и второй, второй раз, кажется, это я орал, когда мизинцем об тумбочку стукнулся. В общем, кричал он громко и истошно, потом замолчал. И в наступившей тишине снова послышался мерзкий смех неизвестного любителя пыток. Потом он что-то тихо и неразборчиво сказал. «Но, хозяин, это не честно. Это же я доложил о нарушителях!» Громко заявил еще один знакомый голос. «Я же ни в чем не виновен!» «Не виновен, говоришь!» Незнакомый голос зазвучал ласково. «Тогда почему ты так побледнел?» «Может быть, потому что я доверил тебе одного из своих любимых питомцев?» а ты не уследил за ним». Теперь была очередь Осипа истошно орать. Не сказал бы, что испытывал к нему сочувствие. Кстати, неплохо бы сменить место наблюдения. Может быть, попробовать открыть одну из дверей в соседние комнаты? Переборки тонкие, там тоже должно быть неплохо слышно. Я подошел к следующей двери и склонился к замочной скважине. «Ну, должно получиться». Я достал из кармана отмычки и сосредоточился. «Зараза! Не меньше минуты мне потребовалось, чтобы вскрыть этот замок. Не самый простой, конечно, но и далеко не самый сложный. Теряю хватку, надо тренироваться». Я приоткрыл дверь. Похоже, это было что-то вроде жилого отсека на четыре кровати. Под нижней полкой ящики, у дальней стены стол, и на нижней полке скрученный по рукам и ногам гиена».